Глава 10. Раздел награбленного с милитари имущества прошёл штатно. Я ожидал длительных торгов, пены урта и споров, переходящих чуть ли не в драку, но нет. Берхарды выделили человека, который в кратчайшие сроки утряс с утрямбовщиком все финансовые вопросы. Растались они довольные друг друга, и видят боги, я абсолютно не хотел знать, кто кого нагрел и насколько. Хватит и того, что мастерам глы сумели заработать. 2 миллиона 300 тысяч. Сумма довольно внушительна для разовой акции. Именно столько, по предварительным оценкам у трамбовщика, мы можем поиметь с аукционных торгов, если выставим добытое на продажу. Но, естественно, этого никто делать не собирался. Добытые вещи принесут гораздо больше пользы, послужив в качестве экипировки наиболее отличившимся игрокам. Естественно, у меня раскалывалась голова, как оформить это юридически. Но к остецу трамбовщикам уже решили этот вопрос. Все соглашения будут проходить через Real, так как всплывающие суммы уже становились внушительными, чтобы их можно было списывать на игровые расходы, бездумно раздаривать левым игрокам, которые никто не собирался. На этой отметке игры уже заканчивались и начинался бизнес. Имея денег на руках несизмеримо больше, данная сумма в 2 млн с копейками мне казалась чем-то незначительным, пока дядя не спустил меня на землю. Малой «А тебе не кажется, что ты зажрался?» — усмехнулся он. «С каких это пор, прости, два с половой лимона стали для тебя пылью?» В чем-то он был прав, поскольку в сравнении с тем, сколько я выбросил денег на строительство крепости, это не было чем-то запредельным, хотя для простого обывателя это были звезды. «Есть такое», — тяжело вздохнул я, признавая его правоту. «Но мне казалось, что из этой затеи выйдет намного больше. Сам посуди. Топовый альянс. Топовый шмот. «Я рассчитывал миллионов на пять-семь, а вышло вот как». «Правда?» — хохотнул Костет. «Губани дура. А ты не подсчитывал, сколько твой Боня превратил в пыль? Или ты все чистыми хотел подгрести?» «Это не мой Боня. Сколько можно пояснять?» Беззлобно огрызнулся я. «Это вообще недоразумение какое-то». «Да уж», — крякнул тролль, почесав затылок. И «Его бы да на службу. Можно было бы выносить любой клан». Да и вообще, столько делов можно было бы натворить, закачаешься. Вряд ли Танатас будет в восторге от твоей идеи, буркнул я, открывая интерфейс, чтобы прочесть прилетевшее оповещение. Олис Мегавайт. Надеюсь, вас там раскатали? Мегавайт Олис. И снова здравствуйте. Не надейся, поговорим. Олис Мегавайт. Хорошо, давай поговорим. К нам? Мегавайт Олис. Ну, можно и к вам. Кидай инвайт. Олис Мегавайт. Готово. Пошла красную ковровую дорожку расстилать. Распоряжусь насчёт лепестков роз. Ой, жду тебя там. Ухмыльнулся дядя, когда я ему переслал скрин переписки. Я бы на твоём месте отказался, сославшись на самые неотложные дела. А то башку проломаешь, что потом делать будешь? Когда-то же нужно это решать, вздохнул я. Если что, памятник я всегда хотел в полный рост. Иди уже, страдалец. Смеясь, толкнул меня дядя в плечо. Потом расскажешь. Ой, кто почтил нас своим вниманием? Сплеснула руками Ольис, когда я зашёл в их кабинет. Сам первожрец, батюшка родимый, благодетель. Переигрываешь, сдержанно улыбнулся я. Ну, если тебе так угодно, продолжай. Правда, драматургия у тебя слабовата. Ну, могу подсказать, как подтянуть. Драматургия? опешила Ольис. Ты, смотрю, вообще страх потерял. Заканчивайте мериться, проворчал Свен, доставая из-под стола бутылку. Вы оба хороши, если разобраться. Свен? удивилась Валькирия. Да что, Свен? огрызнулся варвар. Сколько можно уже? Говорил я тебе, не надо. Свен повысил голос Олис. Так, хлопнул рукой по столу он. Или ты переключаешься в свой нормальный режим, или давай без меня. Не спросив никого, он набулькал из бутылки полстакана и залпом его опрокинул. "Я тебе говорил, ты не послушала". Хм, прокашлялся я. "Я, конечно, дико извиняюсь, но что вы за представление устроили? Может, мне попозже зайти?" "Не в отряд, ни в Красную армию", пробурчала Олесь никому не обращаясь, резко растеряв запал. Отодвинув стол, она уселась напротив Свейна, одарив его неприязненным взглядом. Он в одно рыло пить собрался. «Муж и жена? Не сказать, что я сильно удивился. Ведь что-то подобное я себе и представлял. И как оно?» «Пока тебя не было, нормально было», отмахнулась Олис, поставив пустой стакан на стол. «Четвертый, между прочим». «Ну, вы на меня еще все возьмите и свалите. В отличие от хозяев, я еще продолжал крутить в руке первый стакан, наполненный какой-то ягодной настойкой с градусами. Баффов, кроме красноречия, она никаких не давала. Но судя по тому, как Роскова навела себя Олис, Снок могла свалить капитально. Давай на чистоту. Оперлась локтями в столешницу Олис. Ты и нас хотел развести на бабки, ведь так? Фи, как грубо, поморщился я. Если на то пошло, то всё это началось с момента, когда меня кто-то собрался подставить под дофийских торговцев, и здесь вам никто не виноват. Или не было такого? Есть такое, кивнул Свен, нехотя соглашаясь. Но мы же потом переиграли. Вы-то переиграли? Спору нет, Вот только официального заявления, а тем более извинений я так и не услышал. Попытался я слегка надавить. И не услышишь, отрезала Олис. Мы договаривались с ними, когда с тобой ещё не знались. Предлагаешь сейчас дать все явки и пароли? Езвительно отозвалась она. Я могу признать, что играла нечестно, но это бизнес. Нет, мне этой фразы достаточно, мыкнул я. Я понимаю, что значит бизнес. Вот только у меня возник закономерный вопрос. Ну, «Вот вы сменили фракцию, да? Вышли из состава милитари. И...» «Вам легче стало? Может, новые квесты появились? Или способности? Не желаете купить расширенный доступ?» «Я говорила...» — скинулась Олис. «Я же говорила! Ты! Это все ты! Тебе мало денег, которые ты с нас стряс! Мы еще тебе должны платить и за эту информацию!» «Тихо!» — в наш разговор вклинился Свейн, который сидел и внимательно слушал нашу перепалку. «Давай обойдемся без криков. Итак, что ты хочешь за информацию?» Повернулся он ко мне. «И за доступ!» Едко добавил он. Несмотря на количество выпитого с военом, его взгляд оставался трезвым. И этот вопрос он задал не просто так. И я понимал, что в зависимости от того, как я на него отвечу, будут строиться наши дальнейшие отношения. И я не подвел. Три миллиона с человека, думаю, будет в самый раз. Развалившись на стуле, я вальяжно закинул ногу на ногу. Вроде сумма щадящая. 2 минуты нам со Свейном понадобилось, чтобы успокоить Олис, бурно отреагировавшую на мою не слишком удачную шутку. "Да он специально издевается", орала она в то время, когда Свейн сдерживаясь, чтобы не заржать, усаживал порывающуюся встать и врезать не Олис. "О, как же я хочу втащить тебе, если бы ты знал". С трудом сохраняя невозмутимую маску и жгучее желание ляпнуть так и быть 2 млн, я ждал, пока Олис выдохнется. Всё, продолжим. Я тебе это припомню, мрачно пообещала Валькирия. Не боишься, что моё чувство юмора окажется лучше? тон ей ответил я, в общем, так. Я прошу прощения. Да, признаю, перегну. Но и вы не пушистые цыплята, и я убедительно прошу меня сейчас услышать. Предлагаю закрыть счёт ничьей, или мы не договоримся. Это моё последнее слово, произнёс я, отхлебнув сладковатого напитка. То есть, подбирая слова, уточнил свои Ты согласен нам предоставить информацию в обмен на некие уступки с нашей стороны? Я правильно тебя понял? Совершенно верно, подтвердил я. И это не незначительные уступки. Хочу сразу предупредить. Что ты имеешь в виду? Подозретельно спокойно осведомилась Осемилос. Я поясню. Вам наверняка известно, что после смены фракции должно пройти 120 дней, чтобы вы смогли снова её сменить. Известно, Продолжала меня бурей взглядом валькирия. "На что ты намекаешь?" "Я ни на что пока не намекаю. Просто даю вам возможность поразмыслить самим", отмахнулся я. "Вы, клан, который ушёл из-под крыла Military, не буду пока интересоваться, как вам это удалось. Заметьте пока", поднял я палец. "Но своим уходом вы ничего не приобрели, кроме проблем на свою голову. Я ведь прав?" "Какие проблемы, мальчик?" Завелась была Олис, но своим взглядом заставил её замолчать. «Допустим, ты прав», — кивнул он, испытывающий, смотря на меня. «И что дальше?» «А дальше у вас есть три варианта развития событий». Принес я загибать пальцы я. «Первый. Вы ждете, пока вас раскатает фракция двоединого, которым вы как кость в горле». «Дальше», — прищурился Свейн. «Второй вариант. Вы финансами или услугами оплачиваете доступ к знаниям». «Не боишься?» «Это всего лишь бизнес», — вернул я им фразу. А третий вариант. Тут всё просто, усмехнулся я, большим глотком допив оставшуюся в стакане жидкость, я аккуратно поставил стакан на стол. Наши кланы объединяются. Вы получаете желаемое, я получаю союзников. Полутёмный зал Сердца Хаоса снова встретил меня спокойствием. Горящие лампадки, неизвестно кем и когда зажигаемые, Резкие тени, пляшущие по залу, сворачиваемые в причудливые силуэты и отражающиеся изломанными зигзагами на стенах. Вдохнув запах терпких благовоний, я усмехнулся. Переговоры с Берхардом и прошли более чем нормально. Дядя был прав. Перед вязкими аргументами даже самые уверенные в себе люди пасуют, беря себе время на обдумывание не потому, что оно нужно, а для того, чтобы найти приемлемый выход из положения, в которое ты их загнал своими доводами. Объединение не самый плохой вариант. Я получаю целую кучу компетентных специалистов, которые понимают в игровых реалиях гораздо больше, чем я на данном этапе. Я прекрасно осознаю, что будут попытки прогнуть мастеров под себя, но это в данный момент зло меньше по сравнению с тем, с чем нам придётся столкнуться в дальнейшем. Для этого у меня есть верные люди, которые вовремя отреагируют на подобные попытки. И да, если так разобраться, всё завязано на мне, а после урегулирования всех формальностей в реале беспокоиться практически будет не о чем. Начинается новая веха в становлении мастеров мглы Вово. Слишком много всего навалилось, чтобы я мог надеяться справиться с этим скромными силами своего недоклана, не считая, что мне нужно сосредоточиться на поиске рун, в защите старого кладбища Ордена и дальнейшем развитии своего клана. Войдя под своды центрального коридора, я отослал короткое сообщение всем тем, с кем собирался исследовать катакомбы, расположившиеся под храмом. Ждать оставалось недолго. Знак Хаоса представлял собой изуродованную розу ветров. Вот только вместо лучей из его центра вырывались равной длины стрелы. Повинуясь наитию, я осторожно приложил ладонь к монолитной стене, ощущая коже тёплый шершавый камень. А ещё, чувствуя себя полным идиотом, древнему знаку, в который подали ману, было абсолютно плевать, кто в него вальёт дышащую Хаосом энергию, я или кто-то ещё. Алгоритм сработал. Массивная плита с шорохом отъехала, явив нам каменный туннель. Из темноты пахло затхлостью, и пути назад у нас не было.